55 Девушка, трудившаяся в архиве городской администрации «Эврио», любой разговор с посетителем неизменно начинала с одних и тех же пяти слов. «А вы точно проверили, что...» «Отгородившись от мира двойным экраном, монитора и очков по золоченной оправе, она старательно изображала человека по горло заваленного работой. Наконец, она соизволила взглянуть на старика, просившего выдать ему номера покойного вернонского республиканца». Местные газеты после Второй мировой войны переименованные в «Демократа». Все номера с января по сентябрь 1937 года. А вы точно проверили, что в архиве «Демократа» этих номеров нет?» Комиссар Лорантен хранил спокойствие. Он провел в архиве уже два часа, играя роль милого старого чудака, неизменно галантного с молоденькими женщинами. Обычно этот прием срабатывал на отлично, только не сейчас. На девицу за компьютером его хитрости не действовали. Лорантен огляделся. В читальном зале архива сидело с десяток посетителей, сплошь стариков. Начинающие 70-летние историки и исследователи генеалогии, озабученные поиском своих корней, все они пользовались одной и той же стратегией, что и Лорантен, пытаясь обольстить юных сотрудниц архива старомодной обходительностью. Лорантен вздохнул. «Эх, где те времена, когда он мог любому чинушу-бездельнику сунуть поднос удостоверения с триколором?» Разумеется, девице в голову не приходило, что она имеет дело с бывшим комиссаром полиции. «Да, мадемуазель», — вежливо ответил комиссар Лорантен, — «я все проверил. В архиве «Демократа» хранятся номера, выпущенные после 1960 -го года». Девица не собиралась сдаваться так легко. «А вы обращались в архив Коммуна Вернона?» «Вы обращались в Версаль, национальный архив. Вы точно проверили, что...» «Можно подумать, что ей платят конкуренты». Комиссар Лорантен изобразил невозмутимое смирение пенсионера, которому некуда девать время. «Да, я все проверил во всех местах». Пока что все его поиски Анриэта Бонавантюр, той самой загадочной дамы, что могла оказаться последней наследницей Клода Манне, не дали ровным счетом ничего». Но это не слишком огорчало комиссара. Его сейчас интересовал другой след, на первый взгляд, не связанный с расследуемым делом. И он точно знал, надо лишь продержаться до той минуты, когда архивная барышня поймет, что, пререкаясь со стариканом, потеряет куда больше времени, чем если согласится выполнить его просьбу. Его упорство себя оправдало. Не прошло и получаса, а комиссар Лорантен уже сидел за столом перед подшивкой еженедельника. Это были номера вернонского республиканца. Первым он открыл пожелтевший выпуск от субботы 5 июня 1937 года. Ненадолго задержался на первой странице, посвященной как общенациональным, так и местным событиям. Прочитал страстную передавицу о разгорающемся в Европе пожаре. Муссолини торжественно объявил о заключении пакта с Гитлером. В Германии власти в массовом порядке конфискуют принадлежащее евреям имущество. В Каталонии франкисты нанесли поражение республиканцам. Под передовицей помечалась слегка размытая фотография платиновой блондинки с ярко накрашенными губами. На снимке они казались чёрными. Это была американская кинозвезда Джин Харлоу, скончавшаяся в возрасте 26 лет. В нижней части первой полосы шла местная информация, сообщение о предстоящем открытии аэровокзала Бурже в сотне километров от Вернона и о смерти испанского сельскохозяйственного рабочего, найденного рано утром с перерезанным горлом на барже Фресене, стоящей на приколе в Порвелье, почти напротив Живерни. Комиссар Лорантен перевернул страницу, статья которой его интересовала занимала целый подвал «Несчастный случай в Живерни». Анонимный журналист подробно описал обстоятельства трагической гибели 11-летнего мальчика по имени Альбер Розальба, произошедший неподалеку от сада Монея мельницы Шеневьер. Мальчик утонул в ручье, делавшем здесь петлю. Жандармерия провела расследование и пришла к выводу, что имел место несчастный случай. Мальчик поскользнулся, упал и ушибся головой о прибрежный камень. От удара он потерял сознание и утонул в ручье, глубина которого у берега не достигала 20 сантиметров. Плавать, кстати, он умел превосходно. Журналист не пожалел красок, описывая скорбь родителей одноклассников Альбера Он даже ввернул пару строк в рамках полемики по поводу усадьбы Клода Мане «Сегодня, когда после смерти художника прошло уже больше десяти лет, не пора ли, — восклицал автор статьи, — перекрыть искусственное русло ручья и осушить пребывающие в запустении пруд с кувшинками?» Под статьей помещалась фотография коротко стриженного мальчика в черной, застегнутой на все пуговицы школьной блузе Он сидел за партой и улыбался Послушный ребенок прилежный ученик». «Это он», — подумал комиссар Лорантен. Из стоявшей в ногах сумки он достал другую фотографию, изображающую школьный двор на настоящем посередине дереве, грифельная доска с надписью «Муниципальная школа Живерни» 1936-1937 учебный год. Фотографию с сайта «Старых друзей» ему скачала Лилиан Леливьяр, для чего ей понадобилось три раза кликнуть мышкой. Патриция Морваль сказала по телефону правду. Лилиан, в свою очередь, подтвердила ее слова. «На этом сайте можно найти людей, с которыми он не только учился в школе, но даже ходил в один детский сад, а, став взрослым, вместе работал или служил в армии, или посещал одну спортивную секцию, или учился в музыкальной школе, или в художественной школе». «Всё это какой-то сюр», — поражался про себя комиссар Лорантен. «Людям больше нет нужды о чём-то помнить. Прощай, Альцгеймер, вся твоя жизнь заархивирована, классифицирована и выставлена на всеобщее обозрение. Ну, почти вся» большая часть фотографий на сайте была примерно десятилетней давности реже попадали снимки сделанные двадцать или тридцать лет назад школьное фото тридцать шестого тридцать седьмого года было бесспорно самым старым странно можно подумать парисия мурваль позвонила ему с единственной целью добиться чтобы он увидел эту фотографию комиссар лорантен вниманее вгляделся в снимок да это он фото из вернонского республиканца неопромяживо свидетельствовало это тот самый мальчик На групповом снимке сидит в середине второго ряда «Альбер Розальба». На сайте никаких имен под фотографии не было, наверное, на оригинале карточки они были. Ну что ж поделаешь. Лорантен закрыл вернонский республиканец от 5 июня 1937 года и стал листать другие номера, обращая особое внимание на местные новости. В выпуске от 12 июня 37 года упоминалось о том, что в живерни в церкви святой Радегунде, состоялось отпевание Альбера Розальбы. Заметка состояла из трех строчек. Лорантен двигался дальше. Номер от 15 августа 1937 года, вот она То, что он искал. Небольшая статья, без всяких фотографий, но под красноречивым заголовком. «Семейство Розальба покидает Живерни. Родители погибшего ребенка не верят в несчастный случай». Гуго Луиза Розальба, больше 15 лет проработавшие на вернонском литейном заводе, приняли решение покинуть деревню Живерни. Напомним, что около двух месяцев назад у них в семье случилась страшная трагедия. Единственный сын Альбер после неудачного падения на берегу Эпта, ручья протекающего вдоль шоссе Руа, утонул. Гибель ребенка вызвала споры среди членов муниципального совета относительно возможного осушения русла ручья и пруда в саду Муне. Отвечая на вопрос о причине своего отъезда, супруги Розальба сказали, что не могут продолжать жить в том месте, где расстался жизнью их сын Луиза Розальба добавила также, что лично её подталкивает к отъезду умолчания жителей деревни. По её словам, мальчик никогда не гулял один. Нашему корреспонденту она повторила то же, что заявила жандармам. «Альбер был на берегу ручья не один. В деревне есть свидетели того, как всё это произошло. Есть люди, которым всё известно». «Версия несчастного случая», — добавила Луиза Розальба, — «устраивает всех. Никто не хочет скандалов, же верни. Правда никому не нужна». «Поразительное признание убитой горем матери». Пожелаем же супругам Розальба заново устроить свою жизнь вдали от тяжких воспоминаний. Комиссар Лорантен несколько раз перечитал заметку, закрыл газету, пролистал оставшуюся часть подшивки вернонского республиканца за 37-й год. Больше о деле Розальба не было напечатано ни строчки. Комиссар долго сидел неподвижно. В какой-то момент у него мелькнула странная мысль. «А что он, собственно говоря, здесь делает?» «Неужели его жизнь настолько пуста, что он готов тратить часы и дни на преследование случайной химеры?» Он окинул взглядом зал. «Любители старины сидели, склонившись над пожелтевшими подшивками. Каждый что-то ищет». Комиссар взял ручку и написал в блокноте «2010-1937 равно 73». Он быстро подсчитал. В 37-м маленькому Альберу было 11 лет. Значит, он родился в 25-м или в 26-м году». Сегодня супругом Розаль бы исполнилось бы по сто лет с хвостиком. В глазах комиссара зажглись искорки. А что, если они еще живы? Девица смотрела на комиссара с нескрываемой неприязнью. Так служащие госучреждения обычно смотрят на посетителей, явившихся перед самым закрытием. Правда, стрелки часов едва перевалили за одиннадцать утра, и до закрытия архива еще оставался почти целый рабочий день. Комиссар Лорантен снова пустил в ход старомодной обходительности В духе золотого века Голливуда Позаимствованную то ли у Тони Кёртиса, то ли у Генри Фонде Интересно, кстати, эти двое еще живы или уже умерли? Мадемуазель, есть ли у вас сетевой электронный справочник? Мне срочно нужен один адрес Прошла вечность, прежде чем девица подняла на него глаза и процедила сквозь зубы А вы точно проверили, что... Комиссар не выдержал Вынув из кармана удостоверения он сунул его девице под нос. «Комиссар Лорантен, вернонский комиссариат. Да, на пенсии, но продолжающий работой, так что давай, красавица, пошевеливайся». Девица вздохнула. Без малейшего испуга и даже без злости. Возможно, привыкла к странным выходкам старичков, у которых время от времени сдают нервишки. Тем не менее, ее пальчики забегали по клавиатуре вполне проворно. «Чей адрес вы ищете?» «Гугл и Луиза Рузальба». Девица молотила по клавиатуре. «Вы ищете адрес?» Спросил Лорантен. «Насчет гугору -Гу зальба бессмысленно. Прежде чем поднимать на уши Интерпол, я всегда проверяю. Привыкла, знаете ли. гугору -Гу зальба умер в 1981 году в городе Воскьёй». Лорантен молча кивнул. «Правильно. Девица свое дело знает. А его жена? Луиза?» Девушка вбила имя в строку поиска. «Сведений о смерти нет, но и адреса тоже нет». Тупик. Лорантен уставился на выкрашенные белым стены. Может, озарит? Потом на всякий случай посмотрел на девицу взглядом Спаниеля по заимствованному ушу на Коннере. С той стороны стола раздался еще один вздох. «Вообще-то», — утомленным голосом произнесла девица, «когда разыскивают лиц преклонного возраста, лучше смотреть не в справочнике «А в списках пациентов домов престарелых?» «Их в департаменте R прорва, но если ваша Луиза жила в Аскео, можно начать с тех, что поблизости?» На лицо Шона Коннери вернулась улыбка. «Еще чуть-чуть, и его собеседница поверить что она — Урсула Андрес, первая из девушек Бонда». Девица с пулеметной скоростью молотила по клавишам. Текли минуты. «Я проверила по картам Гугла». «Наконец выдала она. Ближе всего к Воскью, дом престарелых под названием Сады. Это в леоне Ла -Форре. Возможно, у них есть сайт со списком пациентов. Как вы говорите, ее фамилия?» «Луиза разальба «Должен быть сайт», — бормотала себе под нас девица. «Ага, вот и он». Лорантен чуть не вывернул шею, пытаясь осмотреть, что появилось на экране монитора. Прошло еще несколько минут. «Нашла», — торжествующе возвестила девица. «И список есть. Как видите, ничего сложного». Вот она, ваш Луиза. Поступила 15 лет назад и вроде бы до сих пор там. Однако... Выходит, дело ей 102 года? Знаете, комиссар, должна вас предупредить. После продажного обслуживания наша фирма не гарантирует. Сердце у ларантена забило сильней. Что там говорил ему кардиолог? Покоя, никаких волнений? Господи, неужели получилось? Неужели еще остался свидетель? Последний. Свидетель. Живой.